Глава двадцать в о с ь м а Его единственная причина. Когда я очнулась, ни одна часть тела не слушалась, и я лежала словно под прессом. Но даже не открывая глаз, сразу осознала, что нахожусь в реальном мире. Воздух был самый обычный, а не вязкий, как сметана. И в тишине очень явственно раздавался ритмичный стук, не приглушенный потусторонним туманом. Сквозь ресницы я увидела перед собой Кирюху. Сама я была заботливо укрыта красно-синим пледом, а Кирюха сидел на стуле, упершись локтями в колени. Он нервно отстукивал пяткой по полу, отчего руки его дрожали, и по кухне разносился чёткий ритм. «Сонька!» Увидев, что я очнулась, Кирюха живо подался ко мне. «Как себя чувствуешь?» «Нормально вроде. А ты чего психуешь?» Я вяло улыбнулась. «Я-то? Да фигня! Подумаешь, полная ванна кровищи!» и ты в ней, дохлая, между прочим. Он вскочил, схватил со стола коробок. Прикурить у него получилось не с первого раза и не со второго. Мне стало стыдно так подставить друга. С его-то талантом валиться без сознания даже при виде тоненькой струйки крови. — Прости, Кир. Откинув плед, я с трудом опустила ноги на пол и села. Левое запястье оказалось туго перебинтовано. И я опять одета в Кирюхину клетчатую рубашку и треники. «Ты что, скорую вызывал?» Я растерянно поискала глазами следы врачей. Использованный шприц, таблетки или бумаги какие-нибудь. «Ага, конечно!» Кирюха уселся на низкий подоконник. «Ты совсем?» Он покрутил пальцем у виска. «Если бы я их вызвал, тебя бы в дурку забрали. Понимаешь? Всех неудавшихся суицидников на учет ставят. А это ставит на них крест. А если бы у тебя не получилось меня откачать? И я оттого откинулась. А разве ты не этого добивалась? Кирюха вдруг отшвырнул сигарету в раковину, в два шага подлетел ко мне и брякнулся на колени. — Сонька! Ну как ты могла? Вся его напускная злость и ехидство слетели, как шелуха. — Ведь ты ни о ком не подумала! Я пожала плечами, зажмурилась и снова открыла глаза. От слабости кружилась голова и в ушах звенела. Я подумала, Кир, а тебе подумала. Я положила руку ему на макушку. Ты знаешь, в тот момент, когда я лежала там, и вся эта кровь вокруг, я подумала, что в последний раз тебя подловлю. Признаю, это было жестоко. Прости. Как же ты справился? Справился. Он потянул мою руку с головы. и уткнулся лицом мне в ладонь. Сразу стало щекотно и горячо, а он сдавленно пробормотал. «Я, когда тебя в окровавленной ванне увидел, понял, что у меня никого на свете дороже нет. Я так испугался. Не за себя, Сонь, и не крови. Сам не понимаю, как тебя вытащил, как бинтовал. Одна мысль только и была — чтоб ты выжила». Он вскинул голову, Его золотисто-ореховые глаза были полны боли, и моя собственная накатила н е п р о ш е н о й волной. Кирюха с силой сжал мою ладонь. «Почему ты так?» «Потому что я никому не нужна». «Блин, Сонька, как ты можешь такое говорить, когда я тут, перед тобой? Неужели ты ничего не понимаешь?» «Кир, я ему не нужна». Слезы поползли по щекам. и я утирала их слишком длинными для меня рукавами рубашки. «Я его убью», — тихо, но чётко произнёс Кирюха. Я шмыгнула носом и перестала заливаться слезами. А он молча стоял передо мной на коленях, опустив голову, и будто разглядывал что-то на полу. Но плотно сжатые губы, нервно х о д я щ и е под смуглой кожей желвак и частое дыхание выдавали серьёзность его слов. «Нет, нет, Кир!» Я обхватила ладонями его лицо. «Не надо! Я не могу потерять еще и тебя!» к р ю х о поднял голову и подался ко мне. Он не проронил ни звука, но в его молчании звучал призыв, ожидание и жажда. И я отпустила его. «Прости, Кир». С тяжелым вздохом он отстранился, но все так же жадно вглядывался мне в лицо. А потом сбивчиво заговорил. «Сонька, я никогда не думал...» Я так привык, что мы всегда вместе. И когда появился этот твой, я решил, что нас всё равно ничто не оттолкнёт друг от друга. А когда ты с ним... Когда всё стало слишком серьёзно, я подумал, что не вынесу такого. Но это твой выбор. Я должен смириться. Но теперь, когда ты чуть не умерла, обещай, что никогда так больше не поступишь. Делай, что хочешь, страдай по кому хочешь. Только не делай больше так. Не уходи. Если тебя не будет в этой квартире, в этом мире, в этой вселенной, то и мне тоже, он судорожно сглотнул. Не зачем тут оставаться. Ты единственная причина, почему я есть. И тут до меня дошло. Накрыло со всей дури, со всего маху. Его покорность, опека, страдания под дверью. Это означало лишь одно: Истинная дружба? Как бы не так? Братские отношения? Ничего подобного. Я поняла, что такое любовь, только испытав это чувство к другому. Кирюха терзался им всё это время, живя бок о бок со мной. А я вела себя, как слепая курица и эгоистка. «Прости», — снова пролепетала я. А что ещё я могла сказать ему в ответ? Ведь моё сердце полностью занимал Миша. И даже литры потерянной крови не смогли вымыть его оттуда. Такое происходит не на физическом уровне. Чтобы выбросить из своего сердца того, кто тебя предал, нужно три вещи. Время, терпение и немного гордости. — Ничего, София, — грустно ответил Кирюха. Он поднялся с колен и вернулся на подоконник. Устало привалился к косяку, закурил. На меня он больше не смотрел. — Ты опять куришь в квартире? «Убей меня!» — ухмыльнулся он и сгрёб волосы со лба. Я тихо рассмеялась. «Это он, Кира, мой сосед и лучший друг». Язвит, улыбается. У него ямочка на правой щеке и выступающий верхний клык. «Значит, есть в мире неизменные вещи, ради которых стоит жить. А вот там, в потустороннем мире, откуда я благодаря ему выкарабкалась, жизни нет». «Мне надо уехать, Кир». — Куда это? — Ты будешь смеяться. Я уже за сегодняшний день так нахохотался. Дальше некуда. Так что валяй, рассказывай. Я вздохнула. Поверит ли он мне? — Это не я, Кир. Я не сама это сделала. Помнишь ту девчонку, которую я нарисовала, а мы потом ее портрет в печи сожгли? Кирюха кивнул. — Это она. — Что она? — Она заставила меня по венам полоснуть. Он тяжело вздохнул и поднялся. Это все от пережитого, Софи. Тебе надо полежать и чаю выпить. При обширной кровопотере всегда нужно восстанавливать объем жидкости. Вот, уроки ОБЖ даром не прошли. Он снова усмехнулся. Вода с шумом полилась в пустой чайник. Нет, Кир, это правда. Но в смысле не то, что она сама это сделала. Ты не думай. Я не спятила. Помнишь, я тебе про серьги рассказывала? Юлькина мама сказала, что если у призрака осталась в этом мире вещь, к о т о р о й он был сильно привязан, то ни в коем случае нельзя присваивать её себе, потому что через него тёмная сущность влияет на живых. Серьги, которые мы нашли, принадлежали одной девушке. Она жила в этом доме. Они были не её. Она их украла. Но очень хотела их носить. Тут я спохватилась, что серьги до сих пор на мне. Руки дрожали, волосы путались. Перед глазами плыли разноцветные пятна. И мне всё никак не удавалось снять серьги. но я справилась и бросила их на стол. Через них Софья-призрак могла дотянуться до меня и вновь затянуть в свой вязкий мир. На слова и действия ушли последние силы. Я снова опустила голову на подушку. Лежала с закрытыми глазами и слушала, как закипает чайник и как от кирюхиных шагов поскрипывает пол. Вдыхала знакомые запахи дома и чувствовала себя там, где и должна быть. «Держи!» Протягивая кружку, Кирюха присел возле меня. Я взяла ее, а он обнял меня за плечи и помог приподняться. «Фу!» — пригубив чай, поморщилась я. «С сахаром!» «Пей! Сахар — это глюкоза. А глюкоза — это песклявая девица времен девяностых». «Чего?» «Шучу, шучу! Глюкоза — источник энергии, пей!» И он влил в меня пол-литра мерзкого сладкого чая. И только после этого я смогла продолжить. «Кир, ты не дослушал!» М, -м, м он пересел на стул и снова опершись на колени локтями уставился на меня смотрел и не отрывался будто на моем лице показывали его любимый сериал проходячих помнишь мне казалось что у меня за спиной кто- то стоит заглядывает через плечо за печью прячется выслеживает это был призрак не смейся пожалуйста кир я когда сознание потеряла там в ванной то попала в ее мир это она меня преследовала И когда я с температурой свалилась, тоже оказалась на самом краю. В такие моменты преграда между мирами истончается. И Софья смогла со мной говорить. «Софья?» «Да, это призрак девушки. Её звали Софья. Помнишь, на моём дне рождения мы г а д а н и е устроили с блюдцем? Вот когда она появилась. Это мы её вызвали». «Но поверь, пожалуйста, в документах, которые мы с тобой под полом нашли, тоже указана Софья». «Вот видишь?» «Ну, допустим». И что теперь? Я должна кое-что сделать для нее. Когда я оказалась там, в Междумирье, что ли, она умоляла искупить ее вину. Принести себя в жертву? Недоверчиво поинтересовался Кирюха. Я пожала плечами. А еще она хотела свои серьги. Хорошо, давай вернем. Кирюха сгреб серьги со стола и вскочил. На, как там тебя? Софья, забирай. Он стоял посреди кухни, протягивая раскрытую ладонь. Оглянулся на меня. «Она тут? Я тебе что, экстрасенс?» «Ты же с ней общаешься!» «Я не общаюсь! Она меня к себе тянет. Хочет, чтобы я что-то для неё сделала. И, кажется, я догадываюсь, что...» «Говори!» Кирюха бросил серьги и оседлал стул. «Она их украла!» «Так? Значит, это должно быть что-то противоположное воровству!» «Ой, кто бы говорил!» Воскликнул Кирюха. «Иди лесом, Кир!» Привычно отбрехнулась я, но почувствовала, как щеки заливает краска. Только теперь я поняла, как глупо вела себя, таская мелочи из магазинов. Мы помолчали. «Как ты думаешь, что она имела в виду, когда просила искупления?» Кирюха наморщил лоб. «Жертву?» «Дар?» «Точно, Кир! Она что-то говорила о матери!» «Я хочу поехать туда, где жила эта Софья!» И что ты там будешь делать? На месте разберусь, наверное. Как-нибудь. Одно я тебя не отпущу. Тем более, что слиться из города мне точно не помешает.